Часть пятая. Глава сорок восьмая. Скарлетт действительно развлекалась. Она не веселилась так с довоенной весны. Новый Орлеан был город необычный, шикарный, и Скарлетт, точно узник, приговоренный к пожизненному заключению и получивший помилование, с головой погрузилась в удовольствие. Саквояжники выкачивали из города все соки. Многие честные люди вынуждены были покидать свои дома, не зная, где и когда удастся в очередной раз поесть. В кресле вице-губернатора сидел негр. И все же новый Орлеан, который Ред показал Скарлетт, был самым веселым местом из всех, какие ей доводилось видеть. У людей, с которыми она встречалась, казалось было сколько угодно денег и никаких забот». Ред познакомил ее с десятком женщин, хорошеньких женщин в ярких платьях, женщин с нежными руками, не знавшими тяжелого труда, женщин, которые над всем смеялись и никогда не говорили ни о чем серьезном или тяжелом. А мужчины? С какими интересными мужчинами она была теперь знакома? И как они были не похожи на тех, кого она знала в Атланте? И как стремились потанцевать с ней? Какие пышные комплименты ей отпускали, точно она всё ещё была юной красоткой. У этих мужчин были жёсткие и дерзкие лица, как у Рэта, и взгляд всегда настороженный, как у людей, которые слишком долго жили рядом с опасностью и не могли позволить себе расслабиться. Казалось, у них не было ни прошлого, ни будущего, и они вежливо помалкивали, когда Скарлетт, беседой ради, спрашивала, чем они занимались до того, как приехать в новый орлеан или где жили раньше. Это уже само по себе было странно, ибо в Атланте каждый уважающий себя пришелец спешил представить свои верительные грамоты и с гордостью рассказывал о доме и семье, вычерчивая сложную сеть семейных отношений, охватывавшую весь юг. Эти же люди предпочитали молчать, а если говорили, то осторожно, тщательно подбирая слова. Иной раз, когда рэд был с ними, а Скарлетт находилась в соседней комнате, она слышала их смех и обрывки разговоров, которые для нее ничего не значили. Отдельные слова, странные названия, Куба и Нассау в дни блокады, Золотая лихорадка и захват участков, Торговля оружием и морской разбой, Никарагуа — и Уильям Уокер, и как он погиб, расстреляны у стены в трухилью. Однажды, когда она неожиданно вошла в комнату, они тотчас прервали разговор о том, что произошло с повстанцами Квонтрила. Она успела услышать лишь имена Фрэнка и Джесси Джеймсов. Но у всех ее новых знакомых были хорошие манеры, они были прекрасно одеты и явно восхищались ею. А потому... Не все ли ей равно, если они хотят жить только настоящим? Зато ей было далеко не все равно то, что они — друзья Ретта, что у них большие дома и красивые коляски, что они брали ее с мужем кататься, приглашали на ужины, устраивали приемы в их честь. И Скарлетт они очень нравились. Когда она сказала свое мнение Рету, это немало его позабавило». «Я так и думал, что они тебе понравятся», — сказал он и рассмеялся. «А почему, собственно, они не должны были мне понравиться?» Всякий раз, как рэд смеялся, у нее возникали подозрения. «Все это люди второсортные, мерзавцы, паршивые овцы. Они все авантюристы или аристократы из саквояжников. Они все нажили состояние, спекулируя продуктами как твой любящий супруг, или получив сомнительные правительственные контракты, или занимаясь всякими темными делами, в которые лучше не вникать. Я этому не верю. Ты дразнишь меня? Это же приличнейшие люди. Самые приличные люди в этом городе голодают, сказал Ред. И благородно прозябают в развалюхах, причем я сомневаюсь, чтобы меня в этих развалюхах приняли. «Видишь ли, прелесть моя. Я во время войны участвовал здесь в некоторых гнусных делишках, а у людей чертовски хорошая память. Скарлетт, ты не перестаешь меня забавлять. У тебя какая-то удивительная способность выбирать не тех людей и не те вещи. Но они же твои друзья».